Глава четырнадцатая Нишета никак не ожидала таких последствий от своего посещения. Пришла она веселой и беспечной узнать, может ли Эдмон надеяться быть любимым. И вот возвращается домой, взволнованная, опечаленная тяжелым открытием. Эдмон болен, жизнь его в опасности. Что же она скажет ему, когда он придет в два часа узнать, в каком положении его дело? Болезни, опасения, горе были почти незнакомы Гризетке. Бедная совсем растерялась. Все ей представлялось в черном цвете. Во всем видела она дурные приметы. Новость положения смутила ее совершенно. И она решилась не делать ни шагу, ни говорить ни слова, пока не расскажет всего Густову и не посоветуется с ним. Под влиянием недавнего своего свидания с Еленой она тотчас же по приходе домой написала Думону. Как только получишь это письмо, тотчас же приходи, милый Густов, Бедный друг наш, Эдмон, крепко нуждается в нашей привязанности. Помнишь, как часто я видела тебя задумчивым? И что ты отвечал мне на мои вопросы? Что с тобою? Ты всегда говорил мне, что опасаешься за его здоровье, что он кашляет, что отец его умер тридцати лет, и что с каждым годом ты все сильнее беспокоишься за Эдмона. Знаешь же, друг мой, что предчувствия не обманули тебя. Эдмон болен той уже болезнью, что и отец его. Я узнала это от Елены Дево, а ей сказал отец ее доктор. Нужно нам подумать, как бы спасти его, если это еще возможно. Как мне это, Елена сказала, я все еще не могу прийти в себя. Сердце ноет, дышу с трудом, и вот теперь пишу тебе, а сама плачу. Эдмон будет у меня в два часа. Приходи, научи меня, что делать. Боюсь, не придешь ты. Не сумею перед ним скрыть своего беспокойства. Знал бы ты, что за ангельская душа эта, Елена. Вообрази, она уже любит его. Я уверена, он этим обязан своей болезни. Вот тебе что вышло из моего желания сделать ему добро. Знала бы, так уж лучше не ходила бы. Ты бы сходил сам, господину дево. Скажи, пусть возьмет, что хочет, только вылечит бедняжку. Он еще на ногах ничего не знает. «Как же нам не спасти его?» «Мною располагай совершенно. Для твоего друга я готова на все». Нишетта. Нишетта запечатала письмо, написала адрес Густова и спустилась к привратнице. «Отошлите тотчас же это письмо по адресу», сказала она. «Да скажите, что нужен ответ». Между тем, Эдмон вместо того, чтобы воротиться домой к матери, которая, как известно, читателю легла поздно и должна была еще спать, Пошел без цели, куда глаза глядят, весь преданный любви и надеждам. Пространствовав довольно долго по улицам, он почти бессознательно отправился к Густову. Хотелось ему показать другу письмо, поделиться с ним своим счастьем. Густова не было дома. его, привыкший смотреть на Эдмона как на друга своего господина, просил его остаться и подождать, уверяя, что дом он скоро будет. Эдмону нечего было делать. Он согласился и, бросившись на диван, погрузился в свои мечтания. Не провел он и получаса в таком положении, как явился посланный от Нишетты. «Господина Думона дома нет», — говорил слуга. «Оставьте письмо». «Нельзя», — отвечал посланный. «Велено ждать ответа». «Так подождите, пока придет». Посланный сел и решился ждать терпеливо. Терпения у него хватило, впрочем, не более, как на четверть часа. По прошествии этого времени он встал и принялся шагать по комнате. «Везде так ждать», — говорил он сердцем. «Так и дома не окажешься, немного в день ты находишь». «Что же мне-то делать, друг ты, мой любезный?» — отвечал слуга. «Господина дома Думана нету дома, она нет и суда нет». Посланный решился подождать еще несколько минут, после чего опять принялся обормотать. — Не велено приходить без ответа. — Вот, давай сюда письмо, — сказал слуга, в свою очередь выйдя из терпения. — Так-то вот лучше. Я ведь знал, что господин твой дома, — отвечал посланный, отдавая письмо. Лакей вместо ответа пожал плечами и с письмом в руке пошел в комнату, где сидел Эдмон. — Сил нету, господин Депере, — сказал он молодому человеку, с которым от частых свиданий говорил несколько фамильярно. — Что такое случилось, братец? — спросил Депре. «Да что, сударь? Пришел какой-то с письмом, прочь не уходит. Без ответа, говорит, не велено. Я, говорит, бедный человек, время даром теряю. Что же мне-то делать, братец? Вы, друг господина Гостова, все его дела вам известны. Прочтите это письмо, может, и дадите какой ответ. А мне уж не в моготу с этим надоедалой». «Да, это от Нишеты», — сказал Эдмун, взяв письмо и взглянув на адрес. «Что бы она могла писать к нему?» «Вероятно, рассказывает о своем свидании с Еленой. Во всяком случае, я могу прочесть». «Я, братец, дам ответ». Эдмон распечатал письмо и принялся читать. Дочитав его до конца, де Пере взглянул в зеркало. Он был бледен, как полотно. «Что же мне сказать прикажете?» — спросил слуга. «Скажи, что господин Домон сам будет». Эдмон провел рукой по лицу. Лоб его был покрыт холодным потом. Две слезы выкатились из глаз. В этих слезах выразилось все его нравственное существование. «Бедная мать!» — были его первые слова. Эдмон положил письмо в карман. Незачем было его перечитывать, а оно наизусть было ему известно. Он взял шляпу и как помешанный, без мысли, без цели вышел из дома. Пройдя несколько времени, он осмотрелся и увидел себя на бульваре. Веселая толпа беспечно проходила мимо него. Ему стало тяжело и неловко, и он тотчас же отправился на улицу Гудо. Нишета была поражена его бледностью. «Вы писали Гостову?» — сказал он, протягивая ей горячую руку. В голосе его было столько уныния, что Нишетую сразу овладело предчувствие чего-то дурного. «Да», — отвечала она решительно, — «его не было дома, моя добренькая Нишета, и я первый прочел ваше письмо». страшный крик вырвался из груди гризетки. боже что я сделала сказала она бросившись на колени и закрывая руками лицо но вы сделали то что должны были сделать вы ангел нишета в вашем письме выразилась вся ваша прекрасная душа ведь я бы узнал же истину рано или поздно нечего и говорить об этом я пришел поблагодарить вас за ваше истинно дружеское расположение и еще прошу вас «Не говорите ни слова моей матери! Она не вынесет этого и умрет!» При одной этой мысли в глазах Эдмона выступили слезы. «А как я был счастлив!» — тихо продолжал он. «Вы Елену видели?» — вдруг обратился он к Нишетте. «Видела!» — отвечала Нишетта, прикладывая платок к влажным глазам. «Это она и открыла вам?» «Да, она». «Не заметили вы? Была она при этом взволнована!» «О, она едва могла говорить! Бедное дитя, она могла бы любить меня! Она уже вас любит, Эдмон, полно! Может быть, наше опасение напрасно. Эдмон грустно улыбнулся. В Сознание смертного приговора выразилось в этой улыбке. «Спасибо, Нишетта, друг мой, спасибо!» В это время вошел Густов, не знавший ничего происходившего. «Ты получил адресованное ко мне письмо?» — сказал он, обращаясь к Эдмону. — Да, — отвечал Эдмон, передавая Густаву письмо. — Прости меня, я его прочитал. Оно должно огорчить тебя, друг мой. Пробежав письмо, Густав изменился в лице, поднял глаза к небу и мог только выговорить. — Так было угодно Богу. — Да, так было угодно Богу, — повторил Эдмон. — Но вы, друзья мои, за что вы будете за меня страдать? Вы до сих пор были счастливы, довольны, здоровы. «За что я буду надоедать вам?» «Эдмон, как тебе не стыдно?» «Сказал Густав». «Не говорите этого, Эдмон!» «Повторила Нишетта». Эдмон положил руки на головы Домона и Нишетты и, крепко поцеловав их, вымолвил задыхающимся от слез голосом. «О, как я несчастен, друзья мои!» И, ослабев от избытка горестных ощущений, он упал на стул и залился горькими слезами.